дел Романа. Ну и что тут такого, скажут нам. Известно, что всем влюблённым свойственно быть немножко пигмалионами, и придавать своим возлюбленным качества, может быть, совсем и мне присущие. Так происходило с героинями сплошь всех русских романов, которых Лиза прочитала немало. Так было и с Татьяной Лариной. Когда Татьяна вошла в пустующий дом Онегина и пролистала его книги, рассмотрела его вещи, она впервые поняла истинную цену своего божества. Нет, она не разлюбила его, даже когда вышла замуж за другого, но она поняла главное: Онегин не выше неё. С Диакыновой всё было иначе. После пятой встречи с Лэнселе лиза ясно осознаёт, что этот молодой интерн значительно ниже неё. Но тогда-то она и влюбляется в него окончательно. Она творит своего кумира. Хотя всё, что он говорил в комнате было так мелко, так скучно, так пошло, вот о чём она думала, когда вышла от него поздно вечером, опустив голову. Этот человек всего лишь прах на земле. Так случилось, что когда Лиза дожидалась своего трамвая, и её нагнал какой-то человек в цилиндре, Бонсуар, мадмозель, вы здесь дожидаетесь трамвая? Это был он, уже переодетый. Я подумала, очевидно, он носит цилиндр, потому что знает, как это к нему идёт. Он дождался, пока подошёл мой трамвай, посадил меня и скрылся в тёмной пустынной улице, а я поехала домой в каком-то странном настроении, которое поглощало меня всю. Какое настроение поглотило её в этот майский вечер? Что она думала об этом человеке, который надевает цилиндр, потому что это к нему идёт? Не забудем, что эта девушка в России встречалась с такими людьми, как Гревс, Введенский, Меншиков, Короленко. Она едва не стала членом братства Неплюева. Её родная тётка Евпроксия Георгиевна Алавянишникова была миллионершей и владелицей крупнейших сталелитейных предприятий в России. К лизе почти сватался другой миллионер поляков, вокруг которого водили хороводы все передовые поэты России. В кого же она влюбилась в Париже? В господина в цилиндре, который ему так идёт. Она ничего не пишет в дневнике о своих мыслях, но мы можем осторожно предположить, что именно в тот вечер она и задумала свой роковой роман. Это роман о том, что её любовь гораздо больше того, кого она полюбила. А полюбила она положа руку на сердце ничтожество. Но она докажет не бумагой, а ценой всей жизни, что её дияканова любовь представляет такую ценность, которая и не снилась мужчинам на этой земле. Только ещё не знает как